Глава 9. 6 июля 2012 года. 12 часов 49 минут. Озеро Сапшо. Смоленская область. Саша проспала почти 6 часов и чувствовала себя заметно отдохнувшей. Ночное происшествие казалось уже не таким страшным, и она не понимала, с чего так распсиховалась утром. Аккуратно заправленная кровать Лили пустовала и, вероятно, уже давно. В комнате было душно. Саша поднялась с постели, раздвинула шторы и распахнула Настю шакно. Сквозь деревья она заметила невысокую темноволосую фигуру на берегу озера. Видимо, Войтах искал следы того, кто мог ночью забраться к ним в дом. Даже если это и не чудовище, а обычный человек, то Ил и Тину он должен был откуда-то притащить. Интересно, он бродит там с тех самых пор, как отправил ее спать? Или все-таки возвращался домой? Еще через двадцать минут, умывшись и одевшись, Саша зашла на кухню. Нев колдовал над чем-то у плиты, Ваня сидел за столом, уткнувшись носом в ноутбук и надев наушники. Его сестры нигде не было видно. «Где Лиля?» – поинтересовалась Саша, наливая себе кофе в большую кружку. «Уже ушла к своему майору на беседу?» «Да», – отозвался Нев, – «уехала минут пятнадцать назад». Войтах изучает следы на озере. Подтвердил он ее догадку. Иван, записи. А я вот решил приготовить обед, раз более срочных заданий нет. Он неловко пожал плечами, как будто смущаясь того, что он не занят важным делом. Хлопнула входная дверь, и несколько мгновений спустя на кухне появился задумчивый Войтах. Увидев Сашу, он улыбнулся и окинул ее внимательным взглядом. «Я так понимаю, тебе все же удалось уснуть». Поинтересовался он, отметив про себя, что выглядеть она стала гораздо лучше. «Несмотря на то, что ты совсем не хотела спать», не удержавшись под дел он. «После таких безапелляционных приказов нельзя было не уснуть», – парировала Саша, хотя не могла не признать его правоту. Уснула она быстро и крепко. «Видишь, до сих пор проснуться не могу». Она продемонстрировала ему чашку с кофе. «Надо было меня раньше разбудить, а то все делом занимаются, а я сплю». «Да нет никаких срочных дел. Основное веселье нас теперь ждет во время праздника, а до тех пор разве что Лиля достанет какие-то сведения? Ты вполне могла отдохнуть? Никакой спешки?» «Фигня все это!» Ваня раздраженно сорвал с себя наушники и швырнул их на стол. Малдер, от твоих камер никакого толку!» Три вообще сдохли, остальные ничего не засняли. «На тех, что сдохли, есть помехи?» – уточнил Войтах. «Да, картина везде примерно одинаковая». «Это уже другие камеры?» – поинтересовалась Саша, подходя ближе к Ване и заглядывая в экран. «Те, что ты ходил проверять утром?» – она посмотрела на Войтаха. «Да, Иван уже добрался до них. На тех записях, которые нам...» Передал Алексей, следов махинации он не нашел. «Если те помехи сфабрикованы, то это очень хороший монтаж», подтвердил Ваня. Саша отхлебнула кофе, задумчиво глядя в окно. «Слушайте, я не очень-то разбираюсь в технике, но этот вот ваш электромагнитный импульс не мог вчера как-то повлиять на наш катер? Кажется, он перестал заводиться в той бухте, к которой местные предпочитают не приближаться». «Странное совпадение». «Действительно странное». Ваня пробарабанил пальцами по столу, что-то обдумывая. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это тогда же у вас всех случился приступ паники», уточнил Войтах. «Как у вас слили Лили ночью?» «Ну...» Саша замялась, боясь снова показаться перепуганной идиоткой. «На озере это было несколько слабее и прошло довольно быстро». «А давайте я занырну туда». Внезапно предложил Ване. «У тебя наверняка где-то припрятан акваланг!» Он с усмешкой посмотрел на вытаха. «Не мог ты приехать на озеро с возможным интересным обитателем без акваланга?» «Предположим, есть акваланг, гидрокостюм, ласты, маска и прочее. Все необходимое в количестве двух штук». Вытах кивнул на ящики, стоящие вдоль дальней стены. «Ты хочешь нырнуть и посмотреть?» «Правда ли в озере живет нечто, встреча с которым смертельно?» Выразительно поинтересовался он. «У тебя есть идеи получше?» «Подождите». Саша с трудом подавила в себе желание спросить, для кого Войтых взял второй комплект снаряжения для подводного плавания. «Один, понятно, для Вани, а второй?» «Не для себя же? Он даже в лодке с ними плыть отказался». «Или на самом деле причина, по которой он остался дома, была в чем-то другая?» И не так уж сильно он боится воды. Правда, это должно было быть что-то очень серьезное, чтобы из-за этого он дал Ване новый повод для насмешек. А другой какой-нибудь способ есть? Чтобы не нырять? Саша не очень-то верила, что в озере может быть подобное существо. Но когда-то она и в призраков не верила. А ужас, который они пережили ночью с Лилей, был слишком реален, чтобы она могла просто от него отмахнуться. «Может, можно опустить в озеро какую-нибудь камеру, которая дно снимет? Я в фильмах такое видела». В улыбнулся, а Ваня откровенно расхохотался, чем вызвал недовольный взгляд Нева, который, по всей видимости, рассуждал примерно как Саша, только не вслух. «Даже если мы спустим камеру на веревочке, много ли она снимает?» Ваня перестал смеяться. Или это нечто будет сидеть и ждать в нужном месте, пока мы спустим туда камеру, чтобы убить еще и ее? Даже если бы у нас была маленькая подвижная подводная лодка на дистанционном управлении, камеры выходят из строя рядом с этим феноменом. Они бесполезны. Но у нас такой лодки нет, продолжил Войтых. На самом деле, даже если мы вдвоем залезем в воду, и будем бороздить бухту туда-сюда, все равно шансы встретить это существо невелики. «Если принимать во внимание то, что мы о нем знаем, в ваших же интересах, чтобы эти шансы не выросли», мрачно заметил Нев. «А вы вдвоем собрались туда спускаться?» уточнила Саша, о чем-то напряженно думая. «Ей не нравилась эта затея. Она была согласна с Невом». Это может оказаться чрезвычайно опасно, если феномен все же существует. И она не сомневалась, что Лиля их поддержала бы. Не потому ли Ваня предложил это именно сейчас, когда сестры рядом нет? «Не отпущу же я его одного», – пожал плечами Войтах. «А как же боязнь воды? Или что там у тебя за фобия?» Ваня вопросительно приподнял бровь. «Я не говорил, что это фобия». «Я просто сказал, что не люблю водоемы. Это действительно так. Но когда готовишься к полету в космос, очень много времени приходится проводить под водой. Будь у меня серьезная боязнь воды, я бы никогда не смог стать тем, кем стал». «У меня серьезная боязнь за вас обоих, если это кого-то интересует», тихо пробормотала Саша, глядя куда-то в сторону. «Судя по всему, это действительно никого не интересовало» и она не стала сильно возражать, прекрасно понимая, что запретить что-либо двум взрослым мужчинам все равно не сможет. Да и признавала, что в исследовательских целях было бы действительно правильно изучить бухту под водой. «Я с вами пойду, подожду на берегу», сказала она. «Мне все равно нечем заняться». «Вообще-то нырять проще с лодки», заметил Ваня. «И нужен кто-то в ней, чтобы потом помог в нее забраться». Согласно кивнул Войтых. «Я могу пойти с вами». Тут же вызвался Нев. «Все пойдем», – быстро сказал войтах, но сразу же пожалел об этом. Возможно, Саше после прошлого раза и этой ночи совсем не хочется снова оказаться в воде. Впрочем, это не обязательно. Тут же поправился он. «Ты можешь подождать нас на берегу». Саша на мгновение задумалась – Снова оказаться в раскачивающейся на волнах лодке и ей не очень-то хотелось. Но еще меньше хотелось ждать в неведении на берегу. Трусихой она никогда не была и ждать не любила. Сейчас Саша знала, что не может спокойно сидеть и читать книгу, зная, что они могут не вернуться. «Я с вами», уверенно кивнула она. «Хорошо. Тогда завтракай, я пока договорюсь насчет лодки. Иван, проверь оборудование. Неф». «Вы тоже тогда тут заканчиваете?» Раздав всем указания в своей обычной безапелляционной манере, войтых вышел, чтобы позвонить. «Как он меня бесит! Кто бы знал!» вздохнул Ваня. «Думаю, это у вас взаимно», улыбнулась Саша. Прихватив с собой чашку с недопитым кофе и бутерброд, она скрылась в комнате, чтобы переодеться во что-то более подходящее для прогулок по озеру. Спустя несколько минут, оставив Лиле записку, они вчетвером вновь отправились к лодочной станции. День выдался еще более жарким, чем накануне. На том берегу, где вечером планировался праздник, вовсю кипела работа. Сквозь деревья было видно несколько грузовиков, из которых мужчины доставали какие-то ящики и коробки. «Кажется, вечером будет весело», – заметил Ваня. На лодочной станции их ждал тот же катер. Быстро, поговорив с тем мужчиной, что был здесь и вчера, Войтех велел всем не задерживаться и садиться. Им предстояло еще много работы. В этот раз они сразу направились к бухте. Ваня заглушил мотор почти в самом центре небольшого залива. Войтех, молчавший все это небольшое путешествие, заставил себя отпустить борт, за который держался. Может быть, его боязнь незнакомых водоемов и не была настоящей фобией, но от одной мысли, что ему придется погрузиться в неизвестную воду с совершенно непонятным дном, сердце билось быстрее, чем нужно. Да, при подготовке к полету в воде проводишь много времени, но это вода в бассейне, от которого знаешь, что ожидать. Пока Ваня на всякий случай объяснял небу, как заводить катер и управлять им, Саша пересела к Войтуху и тихо поинтересовалась. — Ты точно просто не любишь водоемы? потому что если речь о чем-то большем, тебе не стоит рисковать. Ваня же у нас любит дайвинг, он и сам справится. С такими вещами лучше не шутить и никому ничего не доказывать. «Я ничего никому не доказываю», – заверил ее Войтах и даже попытался улыбнуться, но вышла кривая гримаса. «Это не фобия, обычный страх. Страх всего лишь эмоция, ее можно контролировать. Не беспокойся». «Или, если один из нас утонет, тебя потом муж никуда не отпустит?» Попытался пошутить он, вспомнив ее слова после своей игры в рулетку два месяца назад. Саша рассмеялась. У нее это вышло вполне естественно. «Именно так. Либо мне придется ему врать, а врать я не люблю. Так что жду живыми обоих». «Эй, ну ты готов?» Войтех прикрыл глаза, глубоко вдохнул медленно выдохнул, а потом встал и начал готовиться к погружению. Ваня, уже полностью экипированный, нетерпеливо барабанил пальцами по борту катера. «Связи у нас там не будет», — сказал ему войтах «Поэтому говорю здесь. Держимся вместе. Это понятно?» «Не учи ученого», — огрызнулся тот. «Я нырял побольше твоего». Сказав это, он резко кувыркнулся в воду. Войтех покачал головой, посмотрел на Сашу с Невом. «Вы тут не скучаете без нас? У нас кислорода на пару часов не больше, так что не задержимся». «Удачи!» – пожелал Нев. Войтех последовал за Ваней. 6 июля 2012 года. 13 часов 37 минут. Город Демидов, Смоленская область. Лиля припарковала машину под небольшим двухэтажным зданием и заглушила мотор. Выходить из прохладного салона внедорожника Вани в удушающую жару не хотелось. А надежды на то, что в здании районного отделения полиции Демидова окажутся кондиционеры, было не очень много. Лиля рассчитывала найти Соболева в деревне, но там ей сказали, что майор, прихватив местного участкового, уже уехал к себе в Демидов. Пришлось и ей отправляться следом. Утром они вдвоем с Войтыхом тщательно продумали ее новую легенду, стараясь учесть все предыдущие ошибки и новые догадки по поводу подделки отчетов. Если это действительно имело место быть, то Соболев в жизни не признается журналистке, как бы она ему не нравилась. Нужно было уверить его, что Лиля хочет знать правду исключительно в личных целях, что она никому ее не расскажет и никого не сдаст. Представляться кем-либо из родственников людей, погибших пять лет назад, было опасно. Соболев мог не встречаться с каждым из них, даже если расследование тогда все-таки проводилось, но их имена мог помнить. В том, что память на такие вещи у него хорошая, Лиля вчера убедилась. Она решила представиться подругой Екатерины Масловой, девушке, умершей от приступа астмы. Та была одного возраста с ней, и они вполне могли быть подругами. Лиля взяла с пассажирского сиденья сумку и внушительный пакет с домашним обедом, который к ее пробуждению уже приготовил Нев. Обед был призван не только задобрить Соболева, но и показать ему, что Лиля свои обещания помнит и выполняет. Вытах надеялся, что в таком случае майор все-таки расскажет ей правду. Дальше первого этажа Лилю не пустили. «Гражданка!» «Вы к кому?» Тут же поинтересовался дежурный, едва она переступила порог отделения полиции. «К майору Соболеву, Юрию Алексеевичу!» Она лучезарно улыбнулась, повернувшись к дежурному. «А он вас звал?» «Звал!» Она почти не соврала, ведь майор действительно вчера предлагал ей зайти за информацией. Дежурный внимательно осмотрел ее с ног до головы, предсказуемо задержав взгляд на груди и бедрах. Лили даже удивилась, как Ваня отпустил ее в таком платье без сопровождения. Видимо, анализ записей увлек его достаточно сильно, чтобы он на время забыл о безопасности сестры. Да и не ожидал он, что она отправится в Демидов. «А пропуск на вас есть?» – ухмыльнулся дежурный, кивнув куда-то в сторону своего стола, где, по всей видимости, хранились пропуска тех, кого полицейские на самом деле звали. «Думаю, нет», – ничуть не смутившись, ответила Лиля. Он звал меня по личному делу. «Все равно пропуск должен быть. Не положено без пропуска. Откуда я знаю, может, у вас бомба в пакете?» «Да какая бомба? Что вы?» Лили поставила свой пакет на стол и принялась доставать оттуда контейнеры с едой. «Вот, картошка, мясо с сыром, салат, кофе, пирожки. Бомбы нет!» Она улыбнулась и подвинула ближе к дежурному пакет с пирожками, который купила уже здесь, в Демидове. «Хотите? Думаю, майора без них обойдется». «Взятку должностному лицу предлагаете?» Дежурный недоверчиво прищурился, хотя было видно, что от пирожков бы он не отказался. «Я называю это несколько иначе», Лиля склонила голову на бок и улыбнулась еще шире. «Девушка, которая любит готовить, хочет угостить пирожками симпатичного молодого человека». Дежурный хмыкнул, но пирожки взял. «Второй этаж, восьмой кабинет», – сказал он, кивнув в сторону лестницы. «Там ваш Соболев». «Спасибо». Лиля быстро собрала контейнеры обратно в пакет и направилась к лестнице. «Эй, девушка, которая любит готовить!» – окликнул ее дежурный. «Вы в следующий раз, когда пирожки печь будете, чеки из пакета доставайте, ладно?» Лиля вслух чертыхнулась. «Долго искать нужный кабинет ей не пришлось». Он единственный был открыт, откуда доносились несколько мужских голосов. Лиля подошла ближе, постучала по открытой двери, привлекая к себе внимание. Три пары глаз обратились к ней, разговоры смолкли. Мужчины, среди которых обнаружился и майор Соболев, оглядели ее с ног до головы. Тот, что сидел за столом у самой двери, весело поинтересовался. «Здравствуйте, девушка, а вы к кому?» «Это ко мне». Тут же ответил Юрий Алексеевич за Лилю, поднялся со своего места и пошел к выходу. Это свидетельница с озера. Зачем-то пояснил он, чем вызвал понимающие усмешки на губах коллег. «Лилия, пройдемте». Он поманил ее за собой, на ходу решая, куда бы отвезти девушку, чтобы им никто не мешал говорить. «Надо было бы вам меня с поста вызвать, я бы спустился. Тут и поговорить негде». «Мы можем спуститься сейчас», – предложила Лиля, – «прогуляться или в машине посидеть. Там кондиционер есть, а на улице уже, по-моему, градусов сорок. Только вот», – она протянула Соболеву свой пакет, – «в холодильник поставьте, а то испортится, жалко». «Что это?» – не понял тот, удивленно глядя на пакет, но машинально забирая его у Лили. «Еда», – улыбнулась она, – «вы же сказали вчера кофе еды захватить». «Вот это она! Я утром готовила. Все свежее!» Соболев недоверчиво заглянул в пакет, убедился, что там действительно еда, не удержался и рассмеялся. «Ну вы даете!» – покачал он головой. «Ладно, подождите здесь!» Он вернулся в кабинет, плотно закрыв за собой дверь, но в коридоре все равно были слышны обрывки фраз, смешки и лаконичный посыл к черту в ответ после чего Соболев снова появился в коридоре. «Идемте. Где там ваша машина? Кондиционер сейчас будет очень кстати». Пятьдесят метров от здания полиции до машины показались обоим адом. Создавалось ощущение, что за те пятнадцать минут, которые Лиля провела в помещении, жара на улице стала еще сильнее. И как назло, она умудрилась оставить машину на самом солнцепеке Кондиционер, конечно, ее быстро остудит, но ведь еще требовалось набраться мужества в нее сесть. Лиля нажала на кнопку брелока и забралась внутрь, приглашая Соболева последовать за ней, и сразу же включила кондиционер, пытаясь направить потоки прохладного воздуха в лицо. — Первым делом я хочу признаться вам во вранье и извиниться за это, — сказала она, когда майор захлопнул за собой дверь. — Да неужели? усмехнулся Соболев. «Дайте угадаю. Вы даже про укроп никогда в жизни не писали». «Нет», — Лили покаянно покачала головой и улыбнулась. «Я не журналист, а никогда им не была. Я работаю в косметической фирме. Катя Маслова была моей подругой». «Что ж, версия не хуже любой другой», — невозмутимо констатировал Юрий Алексеевич. Было бы гораздо хуже, если бы вы попытались меня убедить в том, что потеряли от меня голову. Так чего вы хотите, подруга Кате Масловой?» Он внимательно посмотрел на нее. Лиля видела, что Соболев ей не верит. А если он не поверит ей в этом, вряд ли сможет довериться и в остальном. Наверное, стоило как-то иначе преподнести ему эту новую информацию. Но у Лили не хватало опыта в таких вещах. Однако что-то нужно было делать, как-то убедить майора в правдивости этой версии». Она вытащила из сумочки визитку с названием фирмы, ее именем и телефоном, а также свой паспорт, и протянула все это ему. «Вы можете убедиться, я вам не лгу. Я действительно не журналист. Врать вам вчера было ошибкой, простите. А что я хочу?» Она посмотрела ему в глаза, прекрасно зная, что когда говорит почти правду, уличить ее во лжи практически невозможно. «Я хочу знать, почему завтра будет ровно пять лет, как умерла моя подруга?» «А вам не сказали?» Соболев насмешливо изогнул бровь. «Приступ астмы, она задохнулась. Не очень жаль. Сочувствую вашей утрате». «Неправда», — возразила Лиля, не обращая внимания на его тон. «Катя страдала астмой с самого детства. Она всегда носила с собой ингалятор и прекрасно знала, как им пользоваться». И я не знаю, что должно было случиться, чтобы она этого не сделала. В ту ночь умерли еще четыре человека. И я не верю в такие совпадения, Юрий Алексеевич. Лиля запнулась и отвернулась от него, судорожно сжав лежащие на руле пальца. Она просила меня поехать с ней. Тогда, пять лет назад. Ей очень хотелось побывать на этом празднике. А я отказалась. Я не люблю лес, не люблю природу и уже пять лет не могу простить себе, что не поехала. Если это действительно был всего лишь приступ астмы, а она по какой-то причине не смогла воспользоваться ингалятором, я могла бы ей помочь, понимаете? Могла бы помочь, если бы была рядом». Лиля на мгновение посмотрела на Соболева, а потом снова перевела взгляд на лобовое стекло и тихо добавила. «Я тоже с самого детства умею им пользоваться, чтобы суметь помочь ей в нужный момент». Мы росли вместе, понимаете? А в детском саду спали на соседних кроватках. В школе все одиннадцать лет за одной партой сидели. Соболев вздохнул. Наверное, он давно ждал чего-то подобного. Что кто-то придет и спросит. Ему всегда казалось странным, что почти никто не усомнился в официальных отчетах, не считая этого странного парня, который в итоге завел блог. Ему говорили, что все будет нормально, но сам он в это не верил. А главное, не понимал, зачем все это вранье вообще потребовалось. Лиля вызывала у него сомнения. Она уже столько раз меняла историю, что это само по себе выглядело подозрительно. Сейчас она казалась ему вполне искренней. Может быть, потому что она была красивой блондинкой с трогательной внешностью? Такие в каждом нормальном мужчине рождали желание помочь и защитить. «Курить тут можно?» «Конечно!» кивнула Лиля, решив, что на обратной дороге запах успеет выветриться. «Вот пепельница. Она открыла ему обычно девственно чистую пепельницу, в которой сейчас неожиданно обнаружился один окурок. Курить здесь могла разве что Саша, когда они с Ваней ездили накануне в Демидов. Интересно, с чего это ее братец, жутко психовавший, когда кто-то пытался достать в его машине сигареты, разрешил то и здесь курить?» Соболев достал сигарету, Чуть приоткрыл окно. После пары затяжек он тихо произнес. «Значит так, я тебе сейчас скажу кое-что, но имея в виду, нигде и никогда никому другому я это не повторю. Это служебная информация, а я при исполнении, так что если на тебе диктофон, я тебя посажу. Ясно?» Лили кивнула. «На мне нет диктофона». Так же негромко сказала она. «Я не собираюсь никому передавать никакую информацию. Я просто хочу знать правду». «Правильно сделала, что не поехала с подругой», мрачно сообщил ей Соболев. «Ничем бы ты ей не помогла, только похоронили бы вас вместе». «Астматический приступ, конечно, имел место быть, но умерла твоя подруга, как и остальные, от ужаса». «От ужаса?» – переспросила Лиля и Катя, и все остальные?» Другого объяснения остановки сердца у молодых здоровых людей патологоанатом мне предложить не смог. Лилия на несколько секунд задумалась, разглядывая что-то за лобовым стеклом. «А почему официальные отчеты другие?» Майор пожал плечами. «Не хочет мое руководство такой пугающей статистики, видимо?» «А вчерашний парень, он тоже умер от остановки сердца?» Да, но официально причина будет другой. В прошлый раз первого пропустились реальные причины смерти. В этот раз быстро спохватились. Мой вам совет Лиля, уезжайте отсюда. Сегодня же, сейчас же. Еще пару жертв этой ночью оно отхватит. Это к гадалке не ходи. Мне будет жаль упаковывать мешок такую красоту. Он криво улыбнулся. Лиля пропустила мимо ушей его предупреждение. Оно? переспросила она. «О чем вы?» Соболев с минуту молча курил, глядя в окно, не поворачиваясь к своей собеседнице. Та терпеливо ждала его ответ. «Да черт его знает, что это! Но они все его видели. И не только они. Что-то там есть. Не знаю, что». «Откуда вы знаете, что они что-то видели? Не могли их просто чем-то отравить? Я слышала про препараты, которые вызывают остановку сердца». Токсикология была чистая. Мы предполагали наркотики, проверили все, что могли, но ничего не нашли. Там что-то другое. И оно жаждет новых смертей. Если вы так уверены в этом, почему не запретить праздник? Придумать какую-нибудь причину? Их же тьма. Ваше руководство боится статистики? А оно не боится, что рано или поздно этим кто-то заинтересуется? Кто-то посерьезнее меня? И докопается до сути. Не те времена, чтобы что-то просто взять и запретить. Особенно, если оно может в казну района принести денег. Подумаешь, пяток человек. Их на дорогах каждый день бьется больше. Да и не поможет это. Не в празднике же дело. Он докурил, смял окурок в пепельнице. Хотя пять лет вот не проводили, более или менее тихо было. И в этом году, наверное, решили, авось пронесет. Не пронесло. «Не пронесло», – эхом повторила за ним Лиля, о чем-то задумавшись. «Ладно, спасибо вам, Юрий Алексеевич. Не могу сказать, что порадовали, но совесть успокоили. О том, что вы мне сказали, никто не узнает, обещаю». «Уж постарайтесь. О последствиях я вас предупредил. Надеюсь, вам хотя бы полегчало. Езжайте домой». Сказав это, он с сожалением вылез из машины в дневное пекло. Но мысль о домашней еде в холодильнике приятно грела душу. Лиля дождалась, пока майор скроется за дверью, затем осторожно выехала с парковки, повторяя в уме всю информацию, полученную от Соблева. Значит, Саша оказалась права. Отчеты подделаны. И Катя Маслова, и остальные пятеро, включая вчерашнего парня, умерли от остановки сердца. Но те, кто об этом знают, будут молчать и в жизни ни в чем не признаются. «Ну и сволочь ты, Сидорова!» вслух произнесла Лиля. «Ничего святого!» Она до упора выжила педаль газа. Машина рванула с места, заставив водителя вжаться в сиденье и поехала в сторону озера Сапшо. 6 июля 2012 года Восемнадцать часов пятнадцать минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. «Приехала твоя сестра, никуда она не пропала», – тихо сообщил Войтах, услышав на улице шум мотора. Он как раз засыпал молотый кофе в кофеварку и на несколько секунд замер, пытаясь сосчитать, сколько теперь нужно ложек, если их стало на одного человека больше. Ваня тут же встрепенулся, и убрал в карман мобильник, который достал, чтобы выяснить, где пропадает Лиля. Сами они вернулись с озера минут десять назад, голодные, уставшие и ничего не обнаружившие. Но Ваня был уверен, что сестра уже будет ждать их на месте, ведь та ездила с небольшим заданием и недалеко. Где она могла так задержаться, он не представлял. Нев, который по традиции готовил всем перекус, в основном разогревая то, что приготовил утром и днем, тоже отвлекся от своего занятия и оглянулся на дверной проем, в котором мгновение спустя появилась Лиля собственной персоной с довольной улыбкой на губах и небольшим пакетом в руках. «Всем привет! Не скучали?» – спросила она. «Как у вас дела?» «Ты где ходишь?» – нахмурился Ваня. «О, Господи!» – простонала она, страдальчески закатив глаза. Подойдя к Войтуху, который все еще возился с кофеваркой, она поставила пакет на рабочий стол. «Скажи ему, чтобы отстал от меня. Сколько можно каждый шаг контролировать?» «Иван, отстань от сестры», – послушно велел Войтух, включая кофеварку и поворачиваясь к Лиле. «Так где ты пропадала?» «Куда послали? Там и пропадала», – с нотками сарказма в голосе ответила та. «Искала майора». Но он уже укатил свой демитов, поехала за ним туда. Пока к нему пробилась, пока поболтали. Потом он меня попросил составить компанию за обедом. Не отказываться же, вдруг он нам еще пригодится. Ну, потом собралась обратно, но увидела местный рынок. Захотелось пройтись. Вдохновенно врала она, даже глазом не моргнув. Вот, купила клубники и так прогулялась по нему немного а тогда понятно», – кивнул Ваня. «Любая торговая точка – это у нас повод убить пару часов времени». «Твой брат, видимо, не любит клубнику, раз недоволен. Значит, нам больше достанется», – улыбнулась Саша, искоса глядя на Ваню и неожиданно понимая, что испытывает некоторое удовлетворение, когда он злится. «Мясо я люблю больше», – невозмутимо кивнул тот. «Сами ешьте свою клубнику». «После прогулки по озеру лично я готов есть клубнику вместе с мясом», признался Нев. «Прогулки по озеру?» переспросила Лиля. «Опять катались со своим эхолотом!» Она достала из пакета одну ягоду, сполоснула под струей воды и засунула в рот. Клубника оказалась на редкость сладкой. «Нет, мы ныряли в нашей бухте, искали чудовище», пояснил Войтах, доставая дуршлаг и протягивая его Лиле. Но та как-то странно изменилась в лице и даже не сразу заметила его движение. «Вы с ума сошли?» «Да нет, здесь почти все адекватные». Как ни в чем не бывало, отозвался Ваня. «Айболит может подтвердить». «А ты чего так побледнела-то?» Он внимательно посмотрел на сестру. Та резким движением забрала у Войтаха дуршлак и отвернулась к мойке, чтобы никто не мог видеть ее лица. «И что вы там хотели найти?» Немного нервно поинтересовалась она. «Гипотетическое мифическое существо». Войтых тоже был удивлен ее реакцией. «Которая убивает то ли взглядом, то ли просто своим видом?» язвительно уточнила Лиля. «Да, вы тут все адекватные. Адекватней просто некуда». Лиля. Это же просто легенды. Попытался успокоить ее Нев. Не нужно так переживать. Если это просто легенды, то чего нырять и искать? Огрызнулась Лиля. И хочу вам напомнить, что легенды или нет, а трупы вполне настоящие, не легендарные. Тебе удалось про них что-то узнать? Тут же спросил Войтах, полагая, что только в этом может крыться причина такой странной реакции. Лиля молчала. Саша прекрасно ее понимала и была с ней полностью согласна. Все те два часа, что Войтых и Ваня были под водой, она не находила себе места, тихонько психовала и пару раз даже в весьма грубой форме что-то ответила Неву, когда тот пытался начать с ней беседу. Но она это уже пережила и успокоилась, а Лиля узнала только что. Видимо, ей тоже требовалось время». «Они идиоты с суицидальными наклонностями. Что с них взять?» Саша пожала плечами, подавая Лиле миску для вымытой клубники. «Я им это уже сказала, так что они в курсе, не переживай». «Так что тебе твой мент сказал-то?» — напомнил Ваня. «Ничего толкового он мне не сказал», — немного смущенно призналась Лиля, перекладывая чистые ягоды в миску. «То есть говорили мы многое по душам». Он признал, что люди на празднике действительно умерли от сердечного приступа, как и первый рабочий. Я пыталась выяснить, почему официальная причина смерти другая, но он лишь сослался на какую-то нежелательную статистику. Нежелательная статистика сердечных заболеваний! фыркнул Ваня. И что нам это дает? Он вопросительно посмотрел на Войтаха. Это дает нам основание утверждать что это были не несчастные случаи. Значит, что-то здесь все-таки происходит. Может быть, легенды не врут? «Какая из?» Не скрывая скепсиса в голосе, поинтересовалась Саша. «Про ведьму? Или озерную деву? Или русалку? Или...» Она вовремя прикусила язык, так что чуть не ляпнула про инопланетянина, ждущего помощи с родной планеты. «Есть как минимум две легенды, в которых фигурирует существо настолько ужасное, что один его вид убивает человека», — напомнил Войтах. «Я бы присмотрелся к ним». «Кстати, насчет страха майор ничего не говорил», — добавила Лиля очередную порцию лжи, ставя миску с ягодами на стол. «В этих смертях от остановки сердца определенно кроется что-то загадочное, что...» Пытается утаить, но, честно говоря, я сомневаюсь, что кто-то из местных чинов пытается скрыть наличие в озере неизвестного существа. Тогда что это может быть? Задумчиво произнес Нев, оглядываясь по сторонам в поисках своего неизменного платка, которым он протирал и без того чистые линзы. Неужели все-таки в окрестностях леса бродит маньяк со странной штуковиной в руках? Саша приподняла бровь и выразительно посмотрела на Войтаха. «Все же я сомневаюсь, что человек может выглядеть настолько страшно, чтобы довести до разрыва сердца здорового мужчину», убежденно заявил тот, «или женщину». «А если это все-таки убийство?» предположила Лиля, собираясь переиначить еще один известный ей факт. «Саша ведь вчера говорила про какие-то препараты, которые могут вызывать остановку сердца» я спросила Соболева, не могло ли быть дело в чем-то подобном? Не находили ли они следов какого-нибудь препарата? Она замолчала, задумчиво крутя в руках крупную темно-бордовую клубнику. «И что он тебе ответил?» Поинтересовался Ваня, отправляя в рот очередную ягоду, хоть до этого и говорил, что клубнику есть не будет. «Там все-таки были эти?» «Как их?» Он посмотрел на Сашу, не в силах вспомнить название. «Сердечные гликозиды», — подсказала та. «Да, точно, они». «В том-то все и дело», — Лиля смотрела только на ягоду в своей руке. Он так ничего внятного про это и не сказал, но определенно занервничал. Может быть, они все же нашли какой-то препарат в крови погибших и скрыли все, чтобы не иметь в своей статистике висяков? «Или глухарей, как это правильно называется?» Она нахмурилась. «Сокрытие преступления это называется», серьезно произнес Ваня. «И ни одного». «Но зачем? Зачем им это скрывать?» Саше версия с убийством нравилась гораздо больше, чем с чудовищем из озера, поскольку в это поверить было проще. Но она все равно многого не понимала. «У них же ни один труп, безо всяких следов, их пять». А теперь уже шесть. И если провести нормальное расследование, наверняка найдется куча свидетелей. Почему скрыть проще, чем найти того, кто это сделал? А если им не надо искать того, кто это сделал?» Предположил Нев. «История знает немало высокопоставленных убийц, чьи злодеяния старательно покрывались». «Такая версия выглядит вполне правдоподобной», согласился Войтах. «И для нас не очень интересный добавил Ваня. «Если тут маньяк какой-то, которого даже менты покрывают, то кто мы такие, чтобы выводить его на чистую воду? Мы же сюда приехали русалку ловить». «И все-таки у меня не вяжется». Саша продолжала сомневаться. Маньяк, которого почему-то покрывает полиция, подделывая отчеты. И способ убийства довольно необычный. Плюс еще испорченные камеры. И наш ночной гость, притащивший в дом Ил и Тину, но почему-то не вошедшие к нам в комнату. Не слишком ли все это сложно для одного человека? «Тут мы можем только гадать». Войтых развел руками. «Может быть, дело не в маньяке, а в целенаправленном устранении определенных людей по неизвестным нам причинам. Но ты права. Ваше ночное происшествие не укладывается в эту схему». «А что теперь-то?» – спросил Ваня. «Все?» «Дым в трубу пельмени разлепить? Нет, я не против. Я все еще хочу шашлык и пиво. Но на праздник-то идем?» «Идем, конечно». Войток даже удивился такому вопросу. «У нас нет фактов, подтверждающих криминальную версию событий. Это только предположение». «Мне знаете, что непонятно?» Снова подала голос лиля Предположим, у нас тут маньяк или кто-то ликвидировал вполне конкретных людей по каким-то своим причинам. Но чего один мужик полез на дерево? Странный способ спастись, по-моему. Неадекватное какое-то поведение. И чего так испугалась до съехавших на бикрень мозгов девушка? Откуда у нее такие странные воспоминания той ночи? Странно все это. Да... «Непонятных дыр много», – согласно кивнул Войтех. «Именно поэтому мы и идем на праздник. Нам нужны хоть какие-то факты, пока у нас одни догадки и предположения». «Не все тайны можно разгадать». Нев улыбнулся. «Давайте ужинать. У нас впереди длинная ночь». «Кстати, об этом», – спохватился Войтых. «У наших передатчиков в комплекте есть мини-камеры. Надо будет не забыть их прицепить». «И еще кто-то должен остаться здесь, чтобы координировать наши действия». Нев, я попрошу это вас сделать». «Хорошо», – кивнул тот. При этом он был то ли рад, что не надо идти ночью в лес, то ли разочарован тем, что его оставляют в тылу. «Если вы считаете, что тут я буду полезнее». «Да, вы будете отслеживать наше местоположение». Если что-то случится с кем-то из нас, вы сможете объяснить остальным, где его искать. «Расскажете, под каким кустом лежит остывающее тело», – мрачно пробормотала Саша. Она так до конца и не решила, во что верят больше – в чудовище из озера или сумасшедшего маньяка. Но их поход на праздник в любом случае мог оказаться небезопасным. Что бы это ни было, оно уже продемонстрировало свою заинтересованность в них. «О, черный юмор! Это я люблю!» – оживился Ваня. «Во сколько начинается праздник?» – спросила Лили Уйтаха. Тот посмотрел на часы. «Насколько я помню, там уже начались какие-то мероприятия, гуляния, но нам это не интересно. Думаю, раньше девяти часов идти туда нет смысла». «Тогда давайте все-таки поужинаем», – настойчиво повторил Нев. «Третий раз разогревать «Все, я не буду». «Нев, что б мы без вас делали, а?» Неожиданно с искренней нежностью улыбнулся Ваня. «Будете нам вместо отца с матерью». «Кофе, кстати, тоже готов», — добавил Войтах. «А ты не примазывайся и не строй из себя доброго». Теперь тон Вани стал язвительным. «Не вари ему в следующий раз кофе». Лиля внезапно обняла за плечи стоящего рядом Войтаха. Он не заслужил. А лучше вообще его больше с нами не бери. Пусть дома занудничает. О, начинается. Кто за тобой присматривать-то будет, если тут не будет меня? Мой боже, давайте просто поедим, а?